Он отоварил рецепт в ближайшей аптеке, поймал такси, второе за день, и отправился домой, в квартиру на Мосфильмовской улице, ещё недавно собственную, сейчас неизвестно чью. Ни дом, ни жильё, объект исковых заявлений, заложенные и перезаложенный, затем выкупленный из залога и выставленный на продажу. Стерильное. Глупая территория, покинутая духами и домовыми. Вошёл в кухню, морщись и поёживаясь. Казалось, что пол до истоптан башмаками потенциальных покупателей, что стены хранят следы оценивающих взглядов, а из углов веет чужим дыханием. Бывшая берлога разведённого миллионера, слишком занятого для постоянных отношений. Иногда появлялись временные подруги И быстро исчезали. Иногда приезжал сын, наследник, Виталий Сергеевич. Гостил по несколько дней. Они часто и много говорили, но только о музыке. Мальчишка не проявлял интереса ни к делам родителя, ни к его целям и устремлениям. Отец любил его, но и возле собственного ребёнка оставался одиноким. Дети не могут спасти мужчину от одиночества. Только женщина может. В кухне пахло сигаретным дымом. Очевидно, сегодня Маклер уже приводил на смотрины нового покупателя. А человеку, готовому заплатить 2 миллиона евро, не так просто возразить, если он вдруг захочет выкурить сигаретку. Знаев открыл окно и вздохнул. Купленные таблетки и капсулы разложил на столе в длинный ряд. Зрелище вышло настолько грозное, что он запечатлел его на память фотокамеры телефонного аппарата. Десяток разноцветных порций сложной фармакологии, даже закономерность была: чем сильнее препарат, тем меньшего размера таблетка. Приложенной к каждой упаковке подробной инструкции, знаев развернул и тоже разложил на столе, словно карты дорог или берегов. Тексты мельчайшими буквами Утверждали, что препараты великолепно успокаивают буйных, сумасшедших, людей с пролечом мозга и послеоперационных пациентов нейрохирургии. Он стал просматривать список побочных эффектов, нашёл множество самых невероятных и интригующих, спутанное сознание, провалы и даже пелена. Все без исключения инструкции не рекомендовали управлять автомобилем и дружить с алкоголем. Поэтому, Знаев, проглотив нужный набор снадобий, нашёл в шкафу полбутылки аутентичного португальского портвейна и выпил всё до капли. Пустую чёрную посудину оставил на виду, чтобы хоть как-то развлечь следующего гостя-покупателя. Не заходя в комнаты, вышел и закрыл дверь единственным оборотом ключа. «Хата не моя уже, чего возиться с засовами?» В подвальном гараже в углу стоял накрытый тентом его автомобиль. Парковочное место продавалось вместе с квартирой. Автомобиль тоже продавался, номеров не имел. Когда, знаю встянул синтетическое полотнище, оказалось, что оно не полностью спасло кузов от пыли. Москва не слишком чистый город. За полтора месяца серая мелкая пудра проникнет в любой подвал. Теперь бывший банкир, бывший муж и бывший квартирный хозяин покидал свой бывший дом на тачке без номеров, пыльный и словно халат кочевника, и когда разогнался по улице, увидел в заднем зеркале, как буйный серый шлейф тянется за ним через всю разноцветную перспективу. Это выглядело гадко и весело, и полупьяный Знаев расхохотался, понимая, что таблетки уже, безусловно, начали действовать. Портвейн оставил на языке вкус тёмной тоски у в Лиссабоне, но и в Москве тоже. Оба города стоят на краю Айкумены, в обоих городах умеют тосковать, глядя в бесконечную пустоту с бесконечного обрыва. Знаев увеличил скорость. «Но сегодня мы не будем тосковать», — решил он. После мотоцикла езда на четырёх колёсах казалась слишком медленной, Водители в соседних авто как будто дремали, но Знаев был знаком с этим эффектом, специально снизил скорость. Включил радио, наткнулся на либеральный канал, пытался вникнуть в дискуссию крайне правого либерала с либералом-центристом, но быстро понял, что оппоненты не спорят, а поддакивают друг другу. Кроме того, судя по вскрикивающим высоким голосам, по безудержному многословию, оба были обыкновенные болтуны. Бета-самцы — второстепенные умники из подыхающих журналов и загадочных общественных организаций со специально длинными путанными названиями, где часто встречались слова «содействие», «поддержка» и «ценности». В самом интересном месте ведущий круто обрезал обоих бета-мыслителей и промчался мгновенный выпуск новостей. Пилот разбил авиалайнер вместе с пассажирами из-за несчастной любви к женщине, Мусульманские автоматчики расстреляли французских газетчиков из-за несчастной любви к Богу. «Весь мир шатается», — грустно подумал Знаев. «Однако он шатается уже пять тысяч лет. Мир специально создан неустойчивым, чтобы люди держались друг за друга». Время уходило. Надо было спешить. Продвигаться дальше, нырять глубже, лететь выше. таков И единственный способ уцелеть. Таблетки оказались хороши, в голове гудело, окружающее пространство мерцало и переливалось. «Пелена», — понял он. «Вот, оказывается, что это такое. Как будто Новый год, и ёлка подмигивает красно-синими огоньками, а под нею подарки от родителей. Пластилин в узкой картонной коробке, набор солдатиков и пластмассовый пистолет».